Такое поведение выглядело как-то мелко и унижало не столько жертву нападок короля, сколько самого Гелида. Лакристе вдруг очень захотелось встать и уйти прочь, но она с сожалением отмахнулась от такой мысли. Не в том она положении, чтобы проявлять гонора, а потому женщина продолжала молчать и растерянно улыбаться. «Не надо огорчаться, дорогой Бернар», — хищно промурлыкал Гелид, оскалившись в злой усмешке.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 «Нельзя верить даже самому слабому колдуну, а особенно если он с Нолда. Ядовитый гад безобиднее хитрых повелителей стихии, и нельзя о том забывать никогда». Ей только теперь пришло в голову, что она не знает подлинной причины визита Бернара Луази. «Почему нет?» — с удовольствием протянул Ранс и легко вытащил из петли на поясе молот Зелода. Покачав в руке кошмарное оружие далекого предка, король непринужденно сообщил. Молот признает только кровь Зелода, и у него не может быть двух хозяев. Многие поплатились жизнью, посчитав это выдумками сказителей. Но вы уж мне поверьте». С громким стуком, положив оружие на столик перед гостем, Гелит великодушно махнул рукой, предлагая изучать его совсем чаянием, без стеснения и глупого жеманства. Настя похолодела, ожидая чего-то страшного и смертельно опасного. Сердце зашлось в сумасшедшем ритме, а в голове заколотили молоточки гномов. «Окружающие вряд ли что-то заметили, но самой себе она казалась раненой птицей, и по ее следу уже бежал натасканный на охоту Скорт. Вот сейчас!» Бернар протянул руку и медленно провел над молотом ладонью. Гром не грянул, и небеса не разверзлись. Даже искры не пробежала по древнему колдовскому оружию. Не случилось ничего». Нолдский маг осторожно выдохнул, посмотрел на наслаждающегося происходящим короля и вновь уставился на молот. Его руки продолжали невесомо порхать над могущественным артефактом, оплетая его незримый паутиной чар. Слишком крупный, молочно-белый камень в перстне на безымянном пальце правой руки наверняка сильно мешал магу, но он старательно не обращал на это внимания. «Что же это за перстень?» Лакристо нахмурило лоб, напряженно вспоминая, Нет, точно, Бернар не носил украшений. Мысленным приказом пробудив Хрикил, Настя посмотрела на перстень чародея через призму магического зрения. Сразу же все изменилось. Невзрачный камень превратился в пульсирующий комок силы, неуловимо меняющийся с каждым ударом сердца. В какой-то миг Локристи начал оказаться, будто странное украшение чародея жадно впитывает нечто незримое, окутывающее молот зелода, едва не причмокивая от удовольствия. Настю тут же передернула от отвращения. Быть может, у нее слишком бурная фантазия, но прикасаться к зачарованному камню ей совсем не хотелось. — Нашли что-нибудь интересное? — с нотками превосходства в голосе спросил Гелитранс, но маг на его слова просто не обратил внимания. Чародей с головой ушел в изучение артефакта и о законном владельце молота просто забыл. Начиная раздражаться, король повысил голос. — Раздери вас, Мархуз, господин Луази! — «Что?» — вздрогнул Бернар и отдернул руки от оружия короля. «Вы увидели все, что хотели?» — медленно проговорил молодой Ранс. «Да, да, ваше величество». «Тогда, с вашего позволения, я его забираю», — сообщил Гилит, убирая со стола артефакт своего великого предка. Мак вымученно улыбнулся и нервно сцепил подрагивающие пальцы. «Конечно, конечно, ваше величество. Я прошу меня простить за излишнюю задумчивость». «Оказаться так близко от столь могущественной вещи...» «И это говорит маг?» — искренне удивился гелит и почему-то с усмешкой покосился на Лакристу. «Уважаемый Бернар, любая вещь — всего лишь инструмент могущества его хозяина!» Маг с достоинством поклонился и почтительно произнес. «Несомненно, ваше величество, истинное величие кроется именно в человеке, а совсем не в бездушной игрушке». Настя поразилась каменному спокойствию чародея, с легкостью произнесшего столь двусмысленную фразу. С одной стороны, Бернар согласился с королем, но с другой, с другой он намекнул, что обладание наследием древних совсем не делает молодого Ранса равным даже нынешним великим. Смело, очень смело. И Гелиду это не понравилось». Лакристо с опаской наблюдала, как у ее любовника сначала гневно раздулись ноздри, а затем на лбу появилась складка, придавшая его лицу очень суровое выражение. «Тебе это полезно, мальчишка. Решил поиздеваться над человеком, самоутвердиться, даже в такой малости показать, насколько силен, так получай». Настя поймала себя на мысли, что она совершенно запуталась. Как можно одновременно переживать за ранса и в ту же секунду едва ли не прыгать от радости из-за его неудачи? Раньше она считала себя более разумной и особой. Король прервал аудиенцию резко, почти грубо. Звякнув колокольчик на столе, он вызвал двух лакеев и с холодком сообщил. «Дамы и господа, благодарю за приятную и весьма познавательную беседу. Вас проводят». Немедленно, словно по команде, загрохотали отодвигаемые стулья, и королевские гости встали из-за стола. Следуя дворцовому этикету, Бернар и женщины принялись пятиться к выходу из беседки, шепча слова прощания. Похоже, маг был вполне доволен визитом, но вот идущая последняя Лакриста прятала полные слез глаза. Она ждала совсем иного приема. Женщина быстро забыла о всех беспокойных мыслях, кроме одной. Неужели Гелит ее не простил? «Лакриста, милая, а ты останься. Думаю, твои гости позволят украсть у них талику твоего внимания. Ведь правда?» Промурлыкал молодой Ранц и похлопал по стулу рядом. «Садись сюда, дорогая». Прошуршав платьем, Настя вернулась обратно за стол и устроилась рядом с возлюбленным. Впервые за последние несколько седмиц они остались одни. Бернар с супругами уже спешили домой, не желая оставаться во дворце ни одной лишней минуты. «Гелит, прости меня, я...» Король тепло улыбнулся и покачал пальцем. «Не надо, дорогая, ты уже все это мне говорила». Да, ты сожалеешь, что так обошлась с той милашкой. Ты больше не будешь и очень-очень меня любишь, так?» Судорожно втянув воздух носом, лакристо залепетало. «Милый, я... я не знаю, с чего начать». Ранс прервал ее речь, прижав кончик пальца к губам. «Хватит. Я много думал и решил тебя простить. Любящие женщины могут совершать самые безумные поступки». Секунду помолчав, король добавил. «Но только не слишком часто». Потому давай забудем тот досадный случай, как неприятный сон. Я так соскучился. В этом был весь Гелит. Он обращался со своей женщиной как с любимой игрушкой. Он правитель Зелода, и лучшие красавицы мечтали попасть в его постель. Ему нет нужды исполнять прихоти любовниц, если по первому же знаку у дверей спальни немедленно выстроятся десятки новых прелестниц. Вот только с лакристой он наслаждался еще и своей властью над женщиной из ненавистного Нолда. Быть может, это выглядело глупым ребячеством или странным вывертом сознания, требующим внимания лекаря, но он страстно желал обладать бывшей женой посла Островной Республики. Она зависит от него, а потому можно немного развлечься, поиграть на чувствах и получить удовольствие. Уже лежа в спальне, куда любовники перебрались из сада, Гелит непринужденно сказал. «Поедешь со мной в Джугу?» «У нас с торгашами возникли кое-какие разногласия, и я отправляюсь к ним с большим посольством. Придется много извиняться за мерзкого Орвуса, но да ничего, переживем. Главное вновь подружиться с ними, а то страну без их денег и товаров не поднимешь. Ты меня слушаешь?» «Да, любимый», — прижавшись к груди Ранса, прошептала Лакриста. «Она была готова на многое, лишь бы только он больше не отдалял ее от себя». Настя быстро привыкла быть первой женщиной Зелода, ловить восхищенные взгляды, насмехаться над завистниками и жить так, как она считала достойным. Она по-своему любила короля, но еще больше любила то положение, которое дарил ей ее высокий статус, а потому ничто не должно меняться, разве что в лучшую сторону. За такими мыслями она окончательно забыла о странном перстне мага Бернара Луази. Две тяжело груженных шхуны под флагом Нолда вошли в порт Гамзара поздно ночью. Может быть, капитаны подгадали так специально, а быть может, то просто случай, но причалы оказались пусты, и никто посторонний не мог увидеть, как в Джугу прибыл тайный груз с острова истинных магов. Три морских охотника-конвоя провели шхуны вдоль всего змеиного архипелага, разогнав корабли Братства Крови. Говорят, правда, пиратам недавно удалось потопить одного охотника, но в этот раз достойных противников кораблям республики не встретилось, и груз доставили в Гамзар в целости. Как только грохнули сходни трапы, по ступеням тут же застучали каблуки матросских ботинок. Облаченные в легендарные нолдские костюмы из панциря костяного червя, воины высыпали на берег и отцепили причал, хищно высматривая цели для ручных метателей огня. «Капитан, я даже и не знаю», — промямлил жутко потеющий начальник порта, промокая раскрасневшееся лицо тонким платком. За кольцом охраны остались двое его растерянных телохранителей. «Без досмотра, без проверки городскими магами — это же нарушение всех инструкций и приказов!» «Меня не интересуют такие мелочи», — обрубил маг в темно-синем балахоне и с рубиновой серьгой в ухе. «У меня приказ Архимага и бумаги от вашего торгового совета, а потому любое препятствие исполнению воли Ильера Виттера буду рассматривать как угрозу Нолду со всеми вытекающими последствиями». «Конечно, конечно, я все понимаю, но ведь есть законы...» Шалван, чернильная ты душа! ван, И чтобы духу твоего здесь не было!» Не выдержал чародей, подозвал замерзшего невдалеке солдата и приказал ему увести начальника порта за пределы оцепления. Предстояло много работы, и тратить время на препирательство с местным чинушей он не желал. «Тысяча мархузов! Мы же замучаемся с этими блоками и лебедками!» — возбужденно проговорил спустившийся по трапу маг третьего ранга в форме без знаков различий. «Если бы разрешили портовых докеров привлечь...» Его коллега, только что закончивший переговоры со здешней властью, резко обернулся. «Ты забыл, где находишься, Дар? Это тебе не семь башен и не Муар с гаррасом. Ты в Джуге, на чужой земле. Нам и так придется приложить массу усилий, чтобы о содержимом ящиков никто ничего не узнал, а потому используем только собственные силы и ничего больше». «Льерторк, не надо мне говорить о том, что я и так знаю. Команда уже получила амулеты силы и скоро начнет разгрузку», — изрядно похолодевшим голосом ответил Дар. «Первый короб из плотно подогнанных досок покинул корабль лишь через час» но дальше работа пошла быстрее. Ящики один за другим выплывали из недр трюма и перетаскивались на настил причала, где их уже ждали матросы с инструментами. Четыре стальных оси, восемь колес, и вот уже безликий кора повернулся добротной тележкой. Своим ходом они быстрее бы управились. Вновь с сожалением вздохнул Дар, но, покосившись на позеленевшего от злости Торка, недовольно буркнул. «Да молчу я, молчу». Лошадей пригнали ближе к утру, когда уже заканчивали разгружать второе судно. На каждый ящик выделили по паре тяжеловозов, не забыв нацепить на них заговоренные кристаллы с чарами выносливости. Жаль только, когда груз окажется на старом складе, выделенном властями под хранение имущества Нолда, и исчерпается энергия камней, то измученным животным останется один путь — на живодерню. Дорога заняла почти пять часов, и за это время охране пришлось немало потрудиться, разгоняя любопытных и просто спешащих по своим делам людей. Тяжеловозы и так еле тянули неподъемные короба, а возможность увязнуть в толпе могла перечеркнуть всю секретность миссии. Лишь когда за последним из шестнадцати ящиков закрылись ворота склада, ответственные за операцию Торк и Дар вздохнули с облегчением. Но наконец наконец-то! Проверьте здесь все! Законопадьте щели и расставьте охрану! Как и везде, в Гамзаре полно любопытных! Не стоит соблазнять их чужими тайнами!» Для порядка скомандовал Льер Торк, но остальные и так знали свои обязанности. Вдоль стен с мерцающими кристаллами в руках бродили два мага, выискивая скрытые лазейки, а на крыше грохотали шаги солдат. Кто-то, прижав к губам переговорный амулет, перечислял необходимые материалы для ремонта обветшавшего помещения. Кое-что имелось на кораблях, а что-то придется закупить на базаре. «Все чисто, командир!» — браво отрапортовал Льеру Торку молодой маг, недавний выпускник Академии. «Через 10 минут начнем устанавливать охранные чары!» Согласно кивнув, истинный маг поманил за собой Дара, и они подошли к первому из выстроенных в два ряда коробов. «Не рано!» В самый раз буркнул Торк и коснулся камнем перстня колдовской печати на ящике. Линии рун замерцали огнем, но через десяток секунд погасли. Все в порядке. Стоявшие рядом двое матросов вопросительно посмотрели на магов и, дождавшись кивка, принялись отламывать доски. Затем пришел черед кожаного чехла, и вот уже в свете магических светильников возникла сидящая фигура демона, иначе не скажешь, в полторы сожень ростом. Черное, как ночь, безголовое металлическое тело, шесть ног, две многосуставные руки с кривыми мечами, две грозди непонятных кристаллов на плечах и одна на животе. Это творение не оставляло ни капли сомнений в своем предназначении. Боевой Голем. Проснись, ровным голосом потребовал Торг и нарисовал на одной из лап творения Нолдских магов артефакторов знак пробуждения. В десятках узких прорезей по всему туловищу искусственного монстра загорелся желтый огонь, раз другой дернулись руки и, с едва слышным шелестом, он встал на ноги. «Задача!» — прогрохотало в сознании чародея, и он недовольно поморщился. К мысленной речи подобных машин привыкнуть сложно. «Ожидание приказов старшего командира!» Огонь пару раз моргнул, немного утих, перестал так слепить глаза. «Мессия!» А вот этого вопроса боевой маг третьего ранга льер ждал со скрытым даже от самого себя нетерпением и с неподдельным удовольствием ответил. «Война!» Глава двадцатая Действительно важные и серьезные события всегда начинаются незамысловато и просто, с чего-то на первый взгляд незначительного. Колдун поругался с женой и случайно открыл новое направление в магии, Пьяные драки убили наследника престола, или в город прибыл необычный человек. Все в мире имеет начало и конец, но лучше бы некоторым историям и не начинаться. Лорд Маркус прилетел в Гамзар обычным пассажирским пузырем, без охраны и слуг, подобно множеству одиноких путешественников. Долгий перелет через два океана вымотает любого, но глава разведки Тлантаса не обращал внимания на подобные мелочи. Ему предстояло испытание, где ставкой на кону было выживание его страны. Мага с переплетенными рогами на медальоне встретила на пузырной переправе веснушчатая девица с испуганным взглядом. Пробормотав слова приветствия, она робко попросила следовать за ней и поспешила прочь. Оглянулась девушка лишь раз, чтобы удостовериться, что ее послушались, а дальше она молча шагала впереди лорда, постоянно глядя себе под ноги. Маркус воспринял такое поведение как должное. Что ему до чувств черни? Дом, куда привели чародея, этому сразу же не понравился. Фасад развеселой оранжевой расцветки показался Маркусу раздражающе неприятным. Слишком вызывающим. Цвет совсем не подходил к чему-то по-настоящему серьезному и важному. Оранжевый в самый раз для фигляров и скоморохов он достоин стать их символом и приукрасить глупые выкрики. Хотя, быть может, все дело в обычной нелюбви советника короля Фердинанда к ярким и сочным краскам. В доме его уже ждал Эйюм Тайсип и из головы чародея вылетели все посторонние мысли. «Приветствую столь прославленного мага!» С улыбкой встретил гостя чернокожий шаман пиратов. «Прошу прощения, что не смог подъехать к переправе лично. Оттенок моей кожи постоянно вызывает нездоровый ажиотаж среди людского отребья, а потому для успеха дела решил не рисковать и послать служанку. Вы не обиделись, надеюсь?» «Совсем нет». — ответил Маркус, передав подошедшему слуге свой дорожный кофр. — Мне понятны все сложности вашего положения, и потому не собираюсь устраивать свару на пустом месте. У меня, как у представителя Атлантаса, есть на то более веские причины. Эйюм поморщился и одернул задравшийся рукав своего балахона. «Я почему-то считал, что мы уже разобрались со всеми недоразумениями, и ваше появление здесь, в Гамзаре, говорит в пользу этого предположения. В наших старых договорах просто появились новые пункты, и все». «Да я не спорю, что вы, коллега», — выдал Маркус с легкой иронией, но уже с ощутимой угрозой добавил. «Больше у вас не возникнет никаких дополнений, ведь так...» Чернокожий с едва заметной улыбкой кивнул и указал рукой на стул, приглашая гостя сесть. Шаман решил закончить с затянувшимся вступлением и предложил. «Желаете отдохнуть с дороги или сразу ознакомитесь с бумагами? У нас не слишком много времени, но и торопиться смысла не вижу». «Я не устал», — резко бросил тлантосский маг девятого ранга и уселся за стол напротив пирата. «Вот и отлично», — как ни в чем не бывало, объявил Тайсип, потирая ладони. «Начнем с карты!» Картой шаман назвал неплохой чертеж подземных ходов под городом со старательно выведенными на бумаге странными черными кружками. Маркус, решительно выдернувший листы из протянутого тубуса, недоуменно наморщил лоб, пытаясь разобраться в хитрых головоломках местных картографов. «Здесь понятнее», — пояснил пират со змеиного, протягивая лорду новую карту. Там набор из необычных точек превратился в сложную, выверенную до мелочей фигуру. Знаете, не слишком. Очевидно, что вы мне показываете привязанный к местности набросок составного заклинания. Судя по некоторым линиям, в Гамзаре планируется совершить колоссальное жертвоприношение, и речь наверняка пойдет о гекатомбах жертв. Вот только смысл от меня ускользает, суть кроется в деталях, «А их-то здесь как раз и нет», — взмахнув чертежом, бросил лорд Маркус. Шаман довольно ощерился, сверкнув белоснежными зубами. «Как же приятно работать со знающим человеком! Каждая точка на карте — это совершенный обряд жертвоприношения тьме. Среди здешних ковинов мало колдунов, а потому пришлось пойти на хитрость». Обычные люди, последователи учения о приходе великих спящих, находили и убивали свои жертвы, следуя определенным правилам и не тратя ни капли магии. Эманации мучений подтачивали печати на вратах астрала, пока оттуда не пришел ответ. — И что же вы хотите от меня? — поставив локти на стол и вперив свинцовый взгляд в лицо собеседника, спросил Маркус. «У нас много сил и немало сторонников, но не хватает подлинных мастеров своего дела. Маги тьмы, подобные вам, очень редки на Торне, и... Шаман говорил медленно, обманчиво-мягко. «От вас же требуется всего лишь довести начатое нами до конца, открыть врата для вестника и сорвать печати храма». Внимательно выслушав коварного союзника, Маркус лишь покачал головой. «Даже слабо представляя, о чем идет речь, — «Я скажу, что силы не хватит. Это ваша незаконченная ловушка, если я правильно понял, остается пустышкой без рек крови». «Лорд Маркус, не стоит спешить». Эйюм открыто наслаждался происходящим. Он, точно испорченный ребенок, играл с талантовским магом, ничуть не обращая внимания на его недовольство. Его же собеседник еле сдерживал злость. «Господин Эйюм Тайсип, быть может, мы начнем работать». «У меня нет никакого желания находиться в Гамзаре дольше необходимого», — яростно процедил советник Фердинанда, играя желваками. «Конечно, конечно», — довольно щурясь закивал шаман. «Я уже послал за... человеком, и он принесет все материалы. Да и объяснить кое-что сможет». Тайсип противно захихикал, радуясь непонятной Маркусу шутке. Сейчас пиратский колдун совсем не казался таким грозным и опасным, каким он предстал перед Авросом Чисмором. Безумец, одержимый. Ему подходили именно эти слова, но Маркус не расслаблялся. Он видел ауру шамана, сплошь состоящую из бурлящей мутно-белой мглы с вкраплениями серого, ощущал стоящие у того за плечами силы. Чародей, отмеченный знаком скрещенных рогов, с удивлением осознал, что не уверен в своей победе, случись вдруг поединок. В дверь бухнули чем-то тяжелым, заставив содрогнуться весь косяк. Талантовский лорд немедленно напрягся и искоса глянул на темнокожего пирата. Войдите, равнодушно бросил шаман и уже Маркусу доверительно сообщил: Вот и помощник пришел. Думаю, он вам понравится. Мак, только теперь осознавший, что таранный удар в дверь был обычным стуком, внимательно присмотрелся к вошедшему и потрясенно выдохнул: Тьма. «Вот видите, я знал, чем удивить подобного вам знатыка. Знал». Перед Маркусом стоял вампир. Причем вампир хорошо знакомый, если не лично, то по донесениям агентов точно. Тлантос умело использовал способности кровососов, заставив их служить интересам короны – Немало выходцев из ночного народа занимало высокие посты в его иерархии, но не было среди них никого столь же древнего и могущественного. Советник Фердинанда лично руководил операцией, позволившей наладить диалог с представителями черных ковенов Зилода, и он хорошо помнил доклад вампиршей Мирголы о той первой встрече с помнящим еще иную эпоху кровососом. Барон Чхиварба Алран. Да, его звали именно так. Толстый, совсем не похожий на жуткую нелюдь, он участвовал в мятеже герцога Орвуса, а потом пропал как раз в окрестностях Гамзара. Вот только Маркус подошел к вампиру ближе и прошептал пару заклинаний познания. Тысяча мархузов. «Уважаемый Эюм, это что, кукла?» Шаман досадливо поморщился. «Кукла не кукла, не люблю я эти ваши термины. Просто существо, лишенное собственного разума». «Признайтесь, ведь не ждали от дикаря со змеиных островов чего-то новенького, ведь так? Быть может, думали, что и изъясняться я буду как неграмотный чумазый юнга?» Чародей из горха лишь отмахнулся от предположений собеседника. «Погодите, но ведь вся современная теория некромантии утверждает, что нельзя стереть разум вампира, особенно столь древнего, и взять под контроль тело». Кровососов можно контролировать, как и всяких разумных, но сделать из них куклу просто невозможно. Лишенная оков воли их плоть распадается. Верно, распадается. Но если наделить нежить подобием души, о, получится идеальный исполнитель. Дальше лорд Маркус уже не слушал, сосредоточившись на вампире. Послушная его воле тьма помогла накинуть на нежить астральную сеть и... Перед магом открылась бездна. Под черепом вампира теперь гнездилась незнакомая сущность, связанная узами с пиратским колдуном. Советник короля с облегчением оборвал магическую связь. «Этот болван при жизни, если его прежнее убогое существование можно назвать жизнью, схлестнулся с одним самородком из мясных. Талантливый, я вам скажу, малый». Похоже, он ухитрился испортить отношения со всеми, кто хоть что-то значит в этом мире. «Люблю таких», — продолжал рассуждать Тайсип, играя палочкой для письма. «Так вот, нашего барона-вампира задело самым краем заклинания, да только не развоплотило, как следовало ожидать, а всего лишь стерло разум. Его высохшее тело потом нашел кое-кто из простых слуг высших и доставил мне». «Любопытная история». Уже успокоившись, перебил чернокожего Маркус и снова уселся за стол. «Но давайте все же вернемся к нашему разговору». «Конечно, время не ждет», — усмехнувшись как-то особенно гадко, объявил шаман и приказал вампиру. «Подай лорду мешок с записями». Принимая из рук бывшего барона плотно упакованный кожаный чехол для бумаг, Маркус напряженно обдумывал странное, не слишком понятное поведение темнокожего пирата. Несомненно, могущественный чародей, он вел себя точно базарный фигляр, и ведь с Чисмаром он был другой. То ли магия столь сильно развратила Эйюма, то ли такова плата за власть над силами из самых глубин бездны. Советник короля со совсем не верил, что питающий волшбу шамана Источник кроется в знакомых ему стихиях и силах. Хорошенько обдумать эту мысль Мак не успел и отодвинул ее в сторону. «После. Все после». Развязав горловину мешка, Маркус достал стопку исписанных бумаг и принялся их бегло просматривать. Чивар облазил все подземелья, пока проводил замеры. Вышло так, что эта работа как раз для могучего вампира. Последние годы в городских катакомбах стало небезопасно, да и стража храма нашего союзника проклятый капитан убил. Мне нужен час другой для расчетов, перебил шамана Макс, склонившись над записями. Я подожду. Кивнул Июм и жестом приказал вампиру выйти из комнаты. На мертвом лице не отразилось никаких эмоций. Коротко кивнув, барон выскользнул за дверь. Отвечать Маркус не стал, с головой погрузившись в работу и стремительно покрывая бумагу ровными строчками знаков. Через полтора часа маг устало откинулся на спинку стула, сложил листы аккуратной стопочкой и, поставив локти на стол и сложив пальцы в замок, уставился на шамана. «Что скажете, лорд?» Немедленно поинтересовался скучающий Эюм. «Я открою нужные вам врата вызова, а волну отката направлю вниз. Если ваша кукла ничего не напортачила, то описанные здесь печати удастся повредить». Маркус хлопнул ладонью по бумагам. «Повредить, но не сорвать окончательно?» «Совершенно серьезно, без привычного уже кривляния, спросил шаман». Теперь он смотрелся действительно грозно, как и подобает настоящему повелителю магии. «Я не знаю, что за храм у вас в подземелье, и мне совершенно непонятна природа печатей. Нет, я знаю, что это магия запрета, ныне успешно уничтоженная силами эльфов и нолда, но каким законам она подчиняется, увы, не могу сказать». «Выходит, ничего конкретного», — задумчиво пробарабанив пальцами по столу, произнес шаман. «Почему же? Я могу совершенно четко и ясно сказать, что мне понадобится море жертвенной крови. В арсеналах тьмы не столь много заклятий подобной силы. Так что, если вы не собираетесь устроить в Гамзаре резню или нечто вроде войны на уничтожение, то можете забыть обо всех ваших планах». «Будет вам война, лорд Маркус!» — с ненавистью и вспыхнувшим в глазах огнем фанатика выдохнул шаман. Реки мира мертвых выйдут из берегов, и у вас не будет недостатка в силе, обещаю. Ну, если так, то я готов начать обряд хоть завтра утром. Усмехнувшись, сообщил Маркус. В устах мага тьмы эти слова звучали мрачной шуткой, но Тайсип воспринял их серьезно. Тогда на рассвете и начнем. Тлантовский лорд лишь раздраженно дернул щекой, оставив сомнение в словах шамана при себе. Лгал пират или нет, выяснится очень скоро. Завтра. Осталось немного подождать. На утро, когда Тасс только окрасил багровым крыши домов, Мак уже стоял у края прибрежного утеса, насмешливо поглядывая на безмятежно улыбающегося шамана. «Уважаемый Эйюм, мне все больше и больше кажется, что вы просто тянете время». «Терпение, лорд Маркус! Совсем немного терпения! Час духов вот-вот настанет!» Не обращая внимания на оскорбительные для его колдовского умения слова, Тайсип, прищурившись, смотрел на океан в шаге от пропасти. Фыркнув, советник короля Фердинанда развернулся и отошел к куче валунов. Смахнув пыль с подходящего камня, Макс с удовольствием уселся. «Если так пойдет и дальше, то ждать ему придется немало». Впрочем, он ошибся, и шаман начал танцевать с духами через минуту. Одним движением, подхватив с земли приготовленный бубен, Эюм начал отбивать необычно рваный ритм, притопывая на месте и помогая себе выкриками. Частота ударов постоянно повышалась, ускорялись и движения темнокожего колдуна. Через пару минут он напоминал дергающуюся, визжащую марионетку, бьющуюся в припадке над высоким обрывом. Маркус, предпочитавший выверенные формулы классической магии, брезгливо скривился. Дикарские пляски шаманов оскорбляли саму суть искусства. Произнеся заклинание колдовского зрения, лорд принялся изучать временного союзника. Так сразу же стало гораздо интересней. Аура шамана полыхала пламенем бездны, испуская какое-то гнилостное свечение. Вокруг закручивался водоворот из сотен, а может и тысяч, духов астрала, и рваные полотнища их тел укрывали фигуру Эюма белым саваном, превращая его в вестника смерти. Маг пропустил тот миг, когда шаман замер, воздев над головой все еще гудящий бубен. Вихрь из духов устремился в небо, обернувшись в недоступной вышине огромной воронкой. Наступил миг затишья, которое тут же нарушил сам Тайсип. Шаман издал высокий, пробирающий до костей свист, и его колдовской инструмент осыпался у него в руках мелкой пылью, а в центр воронки ударил молочно-белый луч. Грохнуло так, что Маркус свалился с камня, зажав руками уши. Взрыв разметал беснующихся духов в стороны, заставив их метеорами умчаться прочь. Небо опустело, и маг только тогда рискнул встать на ноги. Отменив заклинание истинного зрения, советник короля Атлантоса вдруг понял, что вся виденная им в вакханалия происходила лишь на самой грани обычной реальности и астрала, почти не коснувшись мира вокруг. Ради интереса лорд выполнил формулу выхода в астрал и содрогнулся от дикой головной боли. На иных планах бытия творилось, Мархус ведает что, и без подготовки туда соваться не стоило. «Пять лет готовился к этому камланию, пять лет вымачивал кожу в крови людей, гномов, невиданных тварей и даже демонов. Сколько влил в него силы, и все ради сегодняшнего дня!» Подошедший к Маркусу шаман говорил тяжело, с придыханием, но в глазах бился все тот же мрачный огонь. «Не подведи меня, маг тьмы, на ошибки нет времени!» Чародей со слова союзника проигнорировал, холодно поинтересовавшись. «Зачем понадобился весь этот цирк, уважаемый Эюм? Вы, кажется, собирались подать кому-то сигнал. Не слишком ли он вышел громким?» Вопрос шаману понравился, и он разразился хриплым, каркающим смехом. «В самый раз, лорд! Потому как это не только сигнал, но и сюрприз для наших дорогих гостей Снолда». Он им точно придется по вкусу. За спинами чародеев далеко в городе неожиданно раздался мощный взрыв. Он оказался такой силой, что ноги ощутили упругий толчок. Тайсип самодовольно улыбнулся и блеснул глазами. Я же говорил, сюрприз. А вот и наша маленькая армия. Маркус проследил за рукой Эюма и посмотрел на океан. Тьма. Воды Тихого океана кипели от тысяч всевозможных тварей, поднявшихся из глубин и теперь неудержимым валом, катящихся в сторону порта. Попавшийся им на пути ког был в один миг облеплен десятком кошмарных чудовищ, попросту разорвавших судно на куски. Хорошие зверушки, да?» — кровожадно скалясь спросил шаман. «Совсем скоро кровь хлынет потоком, и неважно, кто погибнет, монстр или жалкий человек».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 Глава 21. первая «Нолд» вряд ли можно назвать миролюбивым государством. Нет, конечно же, политики говорят о дружелюбии ко всему белому свету, а газеты до небес превозносят несущие радости и счастье полки, но умеющий слышать да услышит, ведь так? «Нолд» силен и агрессивен. Деньгами, магией и клинками солдат он всюду насаждает свою волю и свое видение окружающего мира». Красивые слова о всеобщем благоденствии следует оставить слепцам и продажным мерзавцам, готовым пойти на все ради подачки или одной только похвалы от светоча свободы. И нет в таком положении вещей ничего ужасного или сокрушающего основы бытия. Таково право сильного, и Нолд в своем праве. Если же кому-то что-то не нравится, то кто мешает сделать свою страну такой же могущественной? Тогда и она будет задавать тон в мировой политике. Пока же остается терпеть или сражаться. Вот только не стоит забывать, что сильных не любят, а слабых презирают, и не найти золотой середины. Сильным быть непросто, ведь нельзя выйти из гонки за лидерство. В соревнованиях между государствами разменной монетой всегда будет кровь, и, дав слабину сегодня, завтра придется платить втрое больше. Правителям Нолда эти законы известны едва ли не лучше всех прочих. Пираты со Змеиного Архипелага осмелились не только напасть на военный корабль Республики Магов, но и ухитрились его потопить. Этим Нолду нанесли унизительную пощечину, на которую следовало ответить все сокрушающим ударом. Забавный зверек, покусывающий конкурентов Островной Республики на море, вдруг больно цапнул самодовольного наблюдателя. Что дальше? Начнет грабить уже и нолдских торговцев?» У вдруг заматеревшего зверя стоило вырвать ядовитые зубы, пока не стало слишком поздно. Первая воздушная эскадра стала карающим мечом Нолда, выжигая ростки опасной кромолы в пиратском гнезде. Флот боевых пузырей проходил от острова к острову, громя поселения, укромные гавани, верфи и склады припасов. Ни один, даже самый лучший корабль Островной Республики не мог сравниться в стоимости с потерями пиратских кланов. Урок должен быть жестоким и накрепко врезаться в память. В состав первой эскадры входил штабной пузырь, три тяжелых бомбера, два средних охотника, один большой транспортник и семь малых разведчиков. Далеко обогнав в развитии все остальные человеческие государства, Нолт мог не бояться конкуренции в воздухе. Пузыри эскадры вышли бы победителями из сражения из в пятеро большими силами, а ведь не стоило забывать и о боевых магах, входящих в экипажи. Архимаг особым приказом зачислил Айрунга в сводный отряд боевых магов среднего охотника «Гордость Нолда», и маг был ему зато несказанно благодарен. Именно на войне он ощущал себя по-настоящему живым, в глубине души радуясь своей сопричастности событиям, идущим на благо всей республики. Настоящий чародей всегда должен быть в самой гуще событий. Правда, война для боевых магов Нолда выглядит несколько иначе, чем для какого-нибудь простого солдата или даже офицера из любой другой страны мира. Элита республики привыкла сражаться с комфортом, превращая риск в приятную приправу ко вкусу жизни. Все-таки есть что-то приятное в том, чтобы снять напряжение боя за бокалом вина, приятной беседой или игрой в дьерк. На пассажирской палубе среднего охотника, где выпало служить Айрунгу, размещалось 30 небольших уютных кают и кают-компания, в которой проводили почти все свободное время отдыхающие маги. Три десятка чародеев собрались со всего Нолда, Ильер Айрунг не чувствовал себя чужаком, навязанным начальством тесной команде бойцов. В воле верховного правителя на одном пузыре собрались моряки, драконьи всадники, обычные преподаватели академии и просто практикующие чародеи. Их боевые навыки следовало улучшить, а потому всем предстояло на время забыть о прежней жизни. Годы мира подточили мощь республики, но теперь она нуждалась в боевых магах. Как и следовало ожидать, большинство разговоров в кают-компании сводилось к военным действиям. Разумеется, у каждого чародея было свое видение обстановки, хода сражений и всей кампании в целом, и это мнение они не собирались держать при себе. «Нет, наша нынешняя тактика ошибочна!» Горячился молодой колдун по имени Клир, ровесник Айрунга. Раньше он служил драконьим всадником в Заураме и горячим норовом пошел в своего крылатого ящера. «Засылаем разведку, выбираем цели, потом подгоняем бомберы и утюжим ее до каменного основания. Мы так до зимы тянуть будем. Почему всего один раз высаживали десант, да и нас почти не задействуют?» «А что ты хотел?» – рассудительно спросил Дварен, его более старший коллега с гор Трора. «Командиры берегут людей, да и смысла нет зря десант дергать. К тому же мы все-таки не каратели и хотим только хорошенько их проучить, не трогая мирных жителей». «Но ведь в прошлый раз...» Калир, в прошлый раз было большое поселение. Бомберы разбили форты и две казармы. Мы занялись капищем с его чокнутыми шаманами, а на долю десанта осталось разобраться с мешающими нам дикарями». Уже начиная раздражаться, сказал Дварен... Но все же городки на этом забытом богом архипелаге связаны с морем. Какие-то надо и оставить. Повторяю, не надо жечь все подряд. Да ему слава наших собратьев покоя не дает, со смешком бросил проходящий мимо столика Нестор, Помощник капитана на морском охотнике он испытывал к пиратам особую неприязнь. Сидящий в кресле у открытого иллюминатора Айрунг молча отсолютовал бокалом коллеге моряку и подмигнул недовольно сопящему Льеру Клиру. Все они завидовали сводному отряду магов со второго воздушного охотника, которым пришлось в одиночку штурмовать небольшой пиратский флот. Опасности для чародеев почти не было, а вот в глазах командования участники операции изрядно выросли. Старшие офицеры со штабного пузыря, висящего в отдалении от штурмуемого острова, умело дирижировали ходом сражения, используя для наблюдения укрытых пологом невидимости юрких разведчиков. Рядом в резерве всегда висел один из охотников, готовый прийти на помощь, если богиня судьбы вдруг решит переметнуться на сторону врага. В тот раз битва не предвещала никаких сюрпризов. Бомберы жгли порт, а три сотни бойцов десанта оцепили холм с капищем темным богам, давая возможность Айрунгу и его товарищам разобраться с засевшими там шаманами. Чародеи не стали тогда особенно мудрить и вызвали десяток смерчей, смешав стихии воды и воздуха. Хватило минуты, чтобы защита капища разлетелась в дребезги, а на облюбованной шаманами высотки вскоре не осталось и следа их пребывания. В такой ситуации адмирал Икар, не раздумывая, отправил второго охотника разобраться с обнаруженной разведкой на севере острова крепостцой. Усилий трех десятков магов хватило, чтобы сбросить одинокий каменный форпост в воды океана, а заодно поджарить молниями трех обезумевших от ненависти чернокожих колдунов. «Да при чем здесь слава?» выдал насупившийся Клир. «Просто хочется чего-то действительно серьезного!» Сидящий рядом с драконьим всадником Елизор оторвался от книги и с улыбкой протянул. «Серьезного? Знаешь, как ни крути, но один наш охотник против целого острова не потянет. А ничего более серьезного я и придумать не могу, если, конечно, не вспоминать нападение демонов на позапрошлые седьмицы". Его слова вызвали смешки и веселые ухмылки. Айрунг даже подавился вином, вспомнив бездарную попытку пиратских шаманов напасть на эскадру. Под покровом ночи они вызвали из бездны пару десятков крылатых демонов и натравили их на штабной пузырь. Пусть воздушные корабли Нолда дрейфовали вдали от суши, но и дикарские колдуны не были полными бездарями — Умения показать цель тварям тьмы у них хватило, вот только они почему-то считали, что имеют дело не иначе, как с армией какого-то глупого королька. Вснующие в небесах разведчики мгновенно обнаружили проводящих обряд шаманов и сообщили адмиралу. Команду на пузырях подняли по тревоге, магия и обслуга корабельных метателей заняли отведенные им места. Впрочем, все это оказалось лишним, и атакующих демонов еще на подходе обнаружили следящие артефакты на бомберах. Твари расстреляли парой выстрелов, не дав им даже приблизиться к эскадре. Этот случай ничего кроме смеха и не мог вызвать, особенно если вспомнить, с какими настроениями чародеи на охотнике занимали свои посты. Демоны бывают разными, и маги готовились принять по-настоящему тяжелый бой, сражаться за свои жизни и души, а вышел какой-то фарс. Мястер устроился на табурете в дальнем углу кают-компании и взял в руки четырехструнную бангу. У моряка был неплохой голос, и пение его нравилось многим. Откашлившись, он начал медленно перебирать струны, точно подыскивая мелодию, а потом резко с силой ударил. Огнепоклонник, красная масть, заворожденный и выражающий, как годовалый в красную пасть льва, в пурпуровую кипь, в чащу, око и бровь, перстый ладонь, в самый огонь, в самый огонь. Огнепоклонник. «Страшен твой бог, пляшет твой бог, на смерть ударив!» Неизвестно почему, но Нестор не знал добрых песен. В его репертуаре нашлось место только для яростных, злых слов, зовущих на бой, в самое пекло, в бездну. Держа в руках бангу, он полностью отдавался музыке, пропуская ее через себя, не жалея страсти, но при всем при том сохраняя подкупающую искренность. Такое исполнение встретишь не у всякого барда. Пока остальные слушали товарища, к Айрунгу подсел Льер Елизор и с непонятной усмешкой шипнул: «Знаешь, нытье Клира натолкнуло меня на одну любопытную мысль. Этого истинного мага Айрунг раньше знал просто как преподавателя Академии общей магии, но до полета на пузыре лично знаком с ним не был». «И какой же?» — заинтересовался Айрунг, отвернувшись от Нестора относительно военной кампании, в которой мы имеем честь участвовать», немедленно пояснил Елизор. «Имеются некоторые моменты, просто режущие глаз». Любимчик Архимага вопросительно поднял брови, но промолчал, давая собеседнику возможность высказаться. Елизор, понимающе кивнул. «Хорошо. Наша эскадра идет вдоль Змеиного Архипелага от хвоста к голове, так? По пути мы громим все встречающиеся острова», уничтожая любые военные постройки. Внешне все хорошо, но давай вспомним, какая у нас цель-то, а?» Айрунг терпеть не мог милую привычку некоторых преподавателей превращать обычную беседу в урок с вопросами и недовольно нахмурился. Жаль на Елизора это не произвело никакого впечатления. «Наказать обнаглевших пиратов и ослабить их силы?» «Верно. Разбить базы, где они зализывают раны и снаряжают суда, уничтожить флотилии их кораблей». Нам не нужен захват этих мархузовых островов. Мы всего лишь вершим правосудие. Напомни, сколько пиратских судов мы потопили за все эти седмицы». Задумавшийся было Айрунг недоуменно пожал плечами. Сколько он не пытался, но никак не мог вспомнить, чтобы им попадался хотя бы один корабль под флагом Братства Крови. «Вот и я о том же. Со стороны наша война выглядит очень эффектно. Взрывы, пламя до небес, хлещущие молнии и вой ураганного ветра, Но пираты по-прежнему могучи. Мы крушим их оборону, а они сильны именно атакой. Странно, не правда ли? И в чем же причина подобной тактики? Да мы просто не хотим потерять такой замечательный инструмент влияния на Джугу и прочие торговые державы, как пираты Змеиного. Стоило нам пройти над континентом и напасть на голову змеи, как мы разом вырвали бы у бандитов зубы. Именно там расположены самые крупные их верфи, мастерские и склады. Там базируется половина их флота. Но нет, мы медленно идем вдоль всех островов, давая пиратам шанс укрыть самое дорогое и ценное. Если ты прав, то зачем вообще понадобилась эта компания? И опять все упирается в политику. Весь Торн должен ужаснуться ярости Нолда, а пираты оценить перспективы полномасштабной войны с государством магов. Елизор доверительно наклонился вперед и заговорщицки подмигнул. Да и про наши внутренние проблемы забывать не стоит. Архимагу очень нужна победа над грозным врагом, чтобы вокруг забыли о погибшем Дитриме. Причин много, но все они очень грязные, с душком. «А политика вообще грязное дело», — ровным голосом сказал Эйрунг и поинтересовался. «Почему ты все это решил рассказать именно мне?» Льер Елизор тихо рассмеялся и, уже вставая, сказал. «Мне казалось, что уж ты-то наверняка знаешь о происходящем больше остальных». Впрочем, мне и сейчас так кажется. Зря архимаг и магистр наказующих держат остальных за тупоголовых болванов. Очень зря. И только теперь Айрунг вспомнил, что Елизор изредка мелькал в окружении Ильера Дитрима. Вряд ли он легко воспринял крах всех планов погибшего мастера, и этот разговор оказался всего лишь потухшей искрой пламени неудавшегося мятежа. Головы змеи эскадра достигла к исходу седьмой седьмицы лета, оставив позади пылающие руины крепостей и разоренные города. Утомленные жизнью на воздушном корабле и скучными стычками с колдунами врага, маги с нетерпением ждали финала всей кампании, а значит и триумфального возвращения домой. Один последний рывок, и с чувством выполненного долга можно отправляться обратно в Нолт. Несмотря на явный перевес в силе, совсем без потерь обойтись не удалось. Двое убитых и 16 раненых десантников, доразбившийся разбившийся легкий разведывательный пузырь, экипаж которого отделался несколькими переломами и испугом. Катастрофа с кораблем произошла у потухшего вулкана на одном из островов, где внезапный порыв ветра бросил снизившийся пузырь на скалы. В вине шаманов никто и не сомневался, а потому десяток селений на острове тут же предали огню. Айрунг, неодобрительно отнесшийся к такому решению адмирала, в сердцах высказался в том духе, что кто-то на нас напал, ну а мы и отомстили, кому попало. Только вот особого понимания среди коллег его слова не вызвали, и он заработал обвинения в мягкотелости. В общем, к началу штурма оплота власти Братства Крови и столицы Змеиного Архипелага, города Тартулы, на острове Голова Змеи, у большинства солдат и чародеев первой воздушной эскадры оказалось приподнятое настроение. Даже хандривший после спора с товарищами Айрунк испытал нечто вроде душевного подъема. «Жизнь не так проста, как кажется многим. Когда у тебя на руках сильнейшие в дерке карты, судьба вдруг решает сыграть в кости. Говорят, в Закатной Империи очень любили пословицу «глупо хвастаться головой еще не убитого Мархуза». «Умные тогда жили люди, многое видели и понимали, хотя и они плохо кончили. Заигрались». В какой-то момент слишком увлеклись, заигрались и военные Нолда. Адмирал Икар вдруг решил не просто потрепать пиратов, но и захватить Тартулу. Пусть ненадолго, но захватить. Хотя здесь Айрунг мог ошибаться, и решение командира ни на палец не отступало от инструкций главы республики. Важно другое. На земле преимущество солдат Нолда уже не было таким подавляющим. Да и для подготовки к встрече у пиратов было достаточно времени. Рано утром над Тартулой прошли легкие пузыри, передавая через рупоры записанные на кристаллы воззвание адмирала Икара. От жителей пиратской столицы требовалось не оказывать сопротивления войскам Нолда, несущим справедливость и закон на эту погрязшую в пороке землю, а также предлагалось немедленно выдать на честный суд членов Совета Капитанов. Никто и не надеялся на исполнение подобного бреда, но и следовало соблюсти все формальности – В городе неофициально располагались представительства некоторых крупных торговых домов Торна. Ровно через час на низкой высоте над городом прошли бомберы и средние охотники, прицельно расстреливая заранее определенные цели. Загремели взрывы, небо начало затягивать дымом пожарищ. На фоне отсталых, почти первобытных городков и деревушек, где уже побывали нолдские солдаты, Тортула смотрелась весьма неплохо. Одноэтажные деревянные дома в предместьях ближе к центру сменялись двухэтажными каменными особняками. Пустующий сейчас порт мог принять сотни судов, а на главной городской площади в пору было проводить смотр легионов Зелода. Все это богатство с моря прикрывали два мощных форта, да еще в четырех милях от города обнаружился настоящий пещерный город старой работы гномов, превращенный в неприступную крепость. Назвать Тартулу обитель дикарей варваров не смог бы и самый оголтелый ненавистник выходцев со Змеиного. Метатели бомберов еще работали, когда началась высадка десанта. Отряды магов заняли позиции на южной и юго-западной окраине, готовые поддержать штурм смертоносной магией, а солдаты тремя группами вошли в город. Подобно городам Сардуора, на Змеиных островах не строили крепостных стен, но если на материке это прямо запрещало специальное решение первого собрания стран-членов Объединенного протектората, то здесь просто не от кого было раньше защищаться. Раз нет стен, то нет и нужды в таранах, штурмовых лестницах и особых заклятиях. В такой город можно просто войти, да вот только бои будут проходить совсем по иному сценарию. Каждый дом станет укрытием для стрелка или колдуна, а по закоулкам можно спрятать несколько легионов. И пусть разведка доносила о пустых улицах, расслабляться не стоило. Нолдские но маги уже начали чертить на земле ритуальные фигуры, необходимые для совместного чародейства, когда внезапно взорвался один из бомберов. На войне, конечно, много неожиданностей, но всему должен быть предел. Бронированные, защищенные лучшими заклятиями и оборонительными артефактами пузырь невозможно сбить силами любого из человеческих королевств. Это настолько фундаментально, что одно предположение о подобном исходе сойдет за глупую шутку. Конечно, насчет эльфов никто такого утверждать не будет, да и в запретные земли соваться на пузыре не стоит, но здесь же змеиный архипелаг. Айрунг, уже закончивший накладывать чары на последнюю линию своего рисунка, испытал на миг ощущение нереальности происходящего, будто он спит и видит странный бредовый сон». Ошеломление прошло столь же быстро, как и появилось, и он переглянулся со стоящим рядом клиром. «Сожги их, Свет! Похоже, сегодня нам предстоит непростой денек», — кисло сообщил молодой драконий всадник. «Чем же это они его вот так? Мне показалось, что был один короткий всплеск силы, но уж больно странный источник». «Да, источник действительно незнакомый», — согласился Айрун, и активировал заклинание дальновидения и колдовского зрения. Судя по шелесту слов, его коллеги занимались тем же самым. «Это где-то у порта. Какая-то странная мутная взвесь в воздухе», задумчиво произнес любимчик Архимага. «Есть ощущение, что они не смогли связать всю силу, словно шкалеры недоучки». «Мне тоже так кажется», — подтвердил Елизор. «Вот только ее природа по-прежнему непонятна». Быстро оправились от шока и в штабном пузыре. На груди у каждого мага запульсировал переговорный амулет. «Магам подготовить сторон огня и работать в две связки. Главный в атакующей — Льер Айрунг, а в защитной Льер Гулор. Начинать атаку сразу после получения образа цели». Излишне сухой голос офицера говорил о многом. Командование знало несколько больше остальных и ничего хорошего от предстоящего не ожидало. Работа в две связки означает слияние сил в двух группах чародеев, одна из которых атакует, а вторая держит защиту. Для смертных магов такой прием был обычной устоявшейся практикой, но вот для истинных... В сводные отряды собрали только истинных магов третьего ранга, а уж им-то нет нужды объединять силы, чтобы справиться с врагом. «Эх, а драконы бы здесь не помешали», — вдруг с тоской пробормотал Дварен. «И какого мархуза мы с их старейшинами что-то не поделили? В эскадру крылатых не включили. Как же не вовремя?» «Господа, думаю, пора начинать», — прекратил разговоры Айрунг, вдруг назначенный старшим. «Приятно, конечно, но ведь это приносит столько проблем». Заклинание тарана огня являлось одной из старых добрых наработок, активно использовавшихся еще во времена воин падения. Гигантский кулак, свитый из жгутов плененного ветра, напитывался огнем и выпускался на волю. Мощь такого удара потрясала, и, по легендам, даже башни мятежных магов древности не всегда выдерживали такой напор. Опытные чародеи легко справились с задачей. Айрунг лишь направлял заклинания коллег, увязывая их в единое целое и с ювелирной точностью встраивая чужую волжбу в собственное колдовство. Мало ударить всей мощью по врагу. Важно еще правильно выбрать цель, и без поисковых заклятий здесь не обойтись. Амулет на груди потеплел, и перед глазами возникла картинка здания без окон, сложенного из глыб белого камня. Вокруг дома кипел бой. Мелькали силуэты солдат Нолда, а из-за перед входом баррикад летели стрелы. Пару раз по глазам ударили непонятные вспышки. Солдат, чьими глазами смотрел Айрунг, внезапно дернулся и упал на землю лицом вниз. Картинка погасла, но маг успел захватить ориентиры. «Давайте, мархузовые дети, бей!» Голос штабиста прогремел в сознании неожиданно громко. Похоже, в городе кипели нешуточные страсти, распарящие над схваткой командиры забыли об уставе. Зачем-то кивнув, Айрунг произнес слово «ключ», отпуская нацеленное заклинание на волю. Перед глазами чародея замелькали смазанные видения пиратского города, его тихих улочек и старых домов, а затем все загородило сооружение из белого камня. Картинка вдруг стала четкой, будто светящейся изнутри, и у мага внутри все аж заныло от желания остановить атаку и изучить вспыхнувшую защитную ауру. Что-то не так, что-то непонятное, странное и чужое проскальзывает в ней. Вот только не было у Айрунга времени на отвлеченные исследования. Таран огня нолдских чародеев столкнулся с колдовством шаманов, и все смешалось в сознании бывшего капитана морского охотника». Вынырнув из беспамятства, Айрунг осознал себя лежащим на земле, а рядом на коленях стоял кто-то из его сводного отряда. Перед глазами все плыло, и любимчик Архимага никак не мог разглядеть лица коллеги. «Айрунг, Илима тебе на корму, ну же, приходи в себя!» Хриплый, усталый голос показался знакомым. «Нестор? Наконец-то!» — шумно выдохнул моряк и убрал ладонь с груди Айрунга. «Не силен я в исцеляющей волзбе, потому извиняй, подлатал, как сумел». Только когда поток жизненной силы прервался, Айрунг понял, что Нестор пытался его лечить. «Что случилось?» С каждой секундой слова давались плохо соображающему магу все легче и легче, начала появляться ясность в мыслях. «Что-что, эти грязные дикари, едва не организовали нам шикарную встречу с предками!» Немного нервно хохотнул Льер Нестер и помог товарищу подняться. «Наш таран увяз в их щитах, а тебе откатом врезало по мозгам. Да и нам немного досталось, хотя это все мелочи. Их мархузова защита устояла, и шаманы тут же заверили нас в своих самых горячих чувствах. Тут, правда, мы уже не сплоховали». «Ну да, отбили этот плевок бездны, и теперь в двух десятках сожжения от нас появился неплохой, еще парящий какой-то дрянью ров». К Айрунгу подошел Елизор и сунул под нос сложенные ковшиком ладони. «Вздохни!» Раненый мак осторожно втянул носом воздух, и в сознание хлынули водопады свежести, смывшие немочь. «Благодарю!» — повеселевшим голосом сказал Айрунг и уже сам прошептал простенькое исцеляющее заклинание. «Честно говоря, нам сильно помогли ребята из второго отряда. Пока дикари штурмовали наши бастионы, они ударили им в тыл. Знаю, не слишком благородно, но зато эффективно». Насмешливо продолжил Льер Елизор, покосившись на Нестора. «Фейерверк даже отсюда был виден. Взрывом разнесло половину порта, и, боюсь, там остались многие из десанта». «Все целы?» «У нас-то...» «У нас все просто отлично. Половина спешно восстанавливает силы после этого дурацкого тарана, а вторая половина бдит. Вдруг еще кто с истинными сразиться пожелает?» Буркнул Местер, ревниво косясь на Елизора. Моряк легко мог укротить самую крутую волну, но творить заклятие с изяществом практика из Академии не получалось. «Дварен сейчас связался со вторым отрядом и пытается узнать, как дела у них», «Если так пойдет и дальше, то нам надо сложить силы и просто выжечь все это гнездо тьмы дотла. И сделать это, пока нашему адмиралу не пришла в голову идея отойти и перегруппировать силы. Пираты сейчас ошеломлены, и их надо добивать!» С неожиданным азартом воскликнул Елизор, чем вызвал немалое удивление у товарищей. «Я тебя не узнаю, Елизор. Куда делась твоя осторожность?» «Да у них здесь наверняка столько сюрпризов заготовлено, что они только и ждут, пока мы разозлимся и начнем переть пролом. Сейчас самое время именно отступить и перегруппироваться», возразил ему Нестор в подтверждении слов, махнув сжатым кулаком. «Гражданские есть гражданские, пусть даже и маги», зло подумала Ирунка, отворачиваясь от спорщиков. «Даже Нестор, капитан военного корабля, ведет себя так точно, он сидит за столом в трактире». Все-таки Нолты вправду и осла, по кругом оказалось слишком много желающих порвать глотку промахнувшемуся вожаку. Маг покосился на колдовской туман, все еще гневно бурлящий вместе попадание попадания заклинания шаманов, на усталые лица коллег, бормочущих мантры восстановления и на полыхающую столицу змеиного архипелага. Обладая неизмеримо большими силами, их эскадра проигрывает дикарям – Хитрые обитатели архипелага воззвали к силам, с природой которых еще предстоит разобраться, и устроили настоящую резню, возомнившим себя всесильными гостям Снолда. Айрунг вдруг ощутил, что он до боли сжимает кулаки. Город придется сравнять с землей, а потом... Потом расколоть скалы и обрушить пещерную крепость. Время жалости закончилось, и после таких потерь Льер Виттер прикажет им убивать... «Зараза должна быть выжжена, и если для того придется сжечь всю голову змеи до скального основания, то они это сделают». Над головой прошел бомбер, лихо развернулся и ударил по еще не охваченной огнем окраине тортулы со всех метателей. «Тысяча демонов!» — ругань Нестора заставила Айрунга отвлечься, и он посмотрел на моряка. «Кажется, наши командиры решили пойти дальше и просто убраться с этого проклятого острова», — скривившись, махнул в сторону садящегося воздушного охотника Нестор. «Карета подана, господа трусы! Утрите кровь и сопли, а затем убирайтесь!» Елизор, к которому вернулись выдержка и спокойствие, лишь косо ухмыльнулся. Он не собирался напоминать Нестору его собственные слова о перегруппировке. «К чему все это, раз за них все уже решили командиры?» «Всем отрядам немедленно покинуть город и вернуться на пузыри!» «Повторяю, всем отрядам немедленно покинуть город и вернуться на пузыри!» Через переговорные амулеты посыпались приказы, и Айрунг вдруг ощутил, что его предали. Его и всех бойцов, погибших сегодня в проклятой Тартуле, им попросту плюнули в души. И кто-то за это наверняка ответит. Глава двадцать вторая Великий фольер окружали каменная стена в шесть сожений высотой и глубокий ров, а девять башен магов защищали его как от набега жадных дикарей из пустыни, так и от вторжения из иных миров. История пяти великих родов переплеталась корнями с историей города. «Славен будь, фольер, обитель высокородных, родина воителей и чародеев, да не рухнут твои бастионы, не обрушатся башни и не опустеют дворцы». Славься! Спустя многие тысячелетия на месте разрушенного древнего города осело племя кочевников. На еще сохранившихся остатках фундаментов дворцов выросли кособокие, но крепкие домишки. Дети играли среди искрошившихся каменных блоков из стен, а местная колдовская братья упорно селилось там, где раньше стояли башни магов. С прежних времен осталось лишь исковерканное название — Фалир. «Хорошо и правильно гордиться величием предков, да вот только стоит помнить, что потомки обязаны приумножать их свершение, а не жить чужой славой», — недовольно щуря глаза, — сказал Кирсан, кивнув на обломок скалы. На выщербленной поверхности еще угадывались ровные ряды непонятных значков. «Наверняка ведь местные старики воспитывают молодежь, кивая на все эти обломки». Мол, страшен и могуч был наш род, да козни недругов украли богатство, а злые колдуны напустили порчу. «Мне кажется, ты слишком суров», — Без всякого почтения плюнув на камень с дурацкими значками, сообщил Терн. «Удивительно, что среди этих песков они вообще выживают, а ты про какое-то величие говоришь». Капитан Кайфат лишь пожал плечами, не желая спорить. Поправив маску на лице, он с раздражением уставился в сторону селения. На невысоких стенах стояла десятка-полтора воинов с пращами и луками, осыпая насмешками отряд Кирсана. Командир наемников даже не потребовало попросил впустить его в селение, сообщив о своем желании встретиться с пророком, но старейшины даже не удостоили его ответа. «Ладно, думаю, мы дали им уже достаточно времени на раздумье. Хорошего отношения они не понимают. Впрочем, как и везде». Кирсан махнул к холу, и тот заковылял к хозяину, нелепо переваливаясь и увязая в песке, сжимая в руках небольшой сверток. Можно, конечно, и так. Места здесь дикие, и силу Нолда заметить всю волшбу не хватит. Но зачем рисковать, если есть готовые инструменты? – забормотал капитан, ни к кому особенно не обращаясь. Развернув плотную ткань, он вытащил на свет фигурку страшненького демона, вырезанную из черного камня. Ну разве не красавец? Сержант Сагнар восторгов командира не разделял и, скривившись, вновь сплюнул. «Мерзость! Зачем же так? Нам его на полку не ставить, а для дела вещь нужная!» За лето Кирсан раздобыл немало разнообразных вещиц, что-то прикупая на базарах, что-то отнимая силы или взяв в качестве военного трофея. Когда необходимо сохранить людей, в ход идут самые разные аргументы. Сжав голову деревянного уродца ладонями, маг прикрыл глаза и принялся напитывать колдовскую фигурку, разлитой вокруг силой. Ощущая, как разгорается внутри статуэтки демона колдовское пламя, Кайфат позволил себе едва заметно улыбнуться. Все-таки он не ошибся, и взятый у шамана черкес Суар трофей работал. В десятке сажений впереди задрожал и пошел волнами песок, создав иллюзию собравшихся вместе мириадов муравьев. Под шорох стен тысяч наползающих друг на друга песчинок перед магом гигантским грибом после дождя росла новая дюна. На стене тут же заметили неладное и замолчали, опасливо наблюдая за творимой волшбой. — Болваны! Им бежать надо, а не сюда пялиться! — презрительно бросил Терн. Вторя ему Кирсан выкрикнул короткую фразу, и вся собранная масса песка гигантским шаром поднялась в воздух и с размаху врезалась чуть выше городских ворот. Бойцы отряда азартно закричали за спиной, а Сагнар с шутливой серьезностью спросил. «Мне показалось, или ты действительно немного промахнулся?» «Посмотрим», — равнодушно ответил капитан, наблюдая, как статуэтка у него в руках рассыпается пеплом. «Кажется, опять переборщил с силой». Пыль после удара быстро осела, и солдаты смогли разглядеть последствия атаки мага. На месте ворот красовался полузасыпанный пролом, а на стенах громоздились кучи песка и ни одного защитника. «Вопрос снимается», — протянул Терн и почесал облупившийся на жаре кончик носа. «Тогда действительно жаль, что такая нужная штука сломалась». «Все, входим в город», — резко бросил капитан, отряхнув руки от остатков артефакта. «Да, еще раз напомни ребятам, чтобы вели себя тихо и спокойно, без грабежей и насилия. Нам не нужно разносить в вдребезги эту дыру, мы просто пришли навестить пророка». От этих слов маленький гоблин мрачно засопел и просительно посмотрел на хозяина. Сидящий у него на плече руал ободряюще засвистел. «Что-то наш коротышка никакой радости не испытывает. Может...» «Терн, я, кажется, тебе уже дал поручение». Зло прошипел кайфат, заставив Сагнара вздрогнуть. Вот и выполняй, сержант!» В селение отряд вошел без помех. Устрашенные и жители разбежались по домам, а уцелевшие воины не желали отдавать жизнь в бою со столь могущественным врагом. В центре Фалира их ждала перепуганная делегация от местного совета, члены которого уже успели проклясть тот миг, когда решили не пускать наемников в селение. Теперь их страшила месть разозленных сопротивлением головорезов, всегда готовых грабить, насиловать и убивать. «Не вы ли командиры этих доблестных воинов?» Громко откашлившись, спросил дородный мужчина в богато украшенной рубахе из паутинного шелка. Кирсан холодно кивнул и остановился напротив сбившихся стайкой местных богачей. Скрестив руки на груди, капитан с показным высокомерием изучал стоявших перед ним людей, в то время как его бойцы занимали позиции для обороны на глиняных крышах ближайших домов. «Я — Чирс, глава Совета Фалира, и если командир столь славных солдат позволит, я уполномочен обсудить выкуп!» Запинаясь и выискивая в глазах Кайфата хотя бы тень человеческих чувств, произнес Толстяк. Остальные тут же поддержали его тихим ропотом. «Капитана зовут Кирсан Кайфат, деревенщина!» Рявкнул подошедший терн и шепнул товарищу. «Все забились по щелям и даже не думают о драке!» «Похоже, ты их здорово напугал». Рядом тихо засмеялся, услышавший его слова гоблин, заставив Терна недовольно засопеть. Как бы там ни было, но старый товарищ Кирсана зеленокожего коротышку недолюбливал, воспринимая его едва ли не как соперника в дружбе с командиром. «О, простите, Фалет Кайфат, мы весьма рады приветствовать столь достойного мужа в Фалире. Сегодня случилась одна глупая ошибка, омрачившая нашу встречу». Но все ведь уже исправлено, ведь так? От приторной патоки в речах главы совета сводило скулы. Он был готов лебезить и унижаться перед пришлыми, напрочь забыв о достоинстве. Среди солдат она послышались смешки. «Быть может, теперь стоит...» «Теперь вы проведете меня к дому пророка Хурбина и передадите моему помощнику, сержанту Сагнару, сотню полновесных фарлонгов и сотню килатов в качестве компенсации за...» издержки», — оборвал словоизлияние Кирсан, с усмешкой наблюдая, как багровеют лица здешних богачей. Сумма по местным меркам была совсем не маленькой, но и мелочиться не стоило. Подкрепляя свое требование, капитан сотворил у себя на ладони косматый шар из зеленого пламени, и все возражения умерли у членов совета на устах. Жилище пророка показал мрачный парень, то ли сын, то ли племянник, говорившего с кайфатом толстяка. Капитана изрядно забавляли чувства, переполнявшие провожатого. Он ненавидел ворвавшихся в его жизнь наемников, боялся их колдуна-командира и до дрожи в коленях страшился провидца. — Фалет Кайфат, да не сочтите мои слова дерзостью, но провидец Хурбин — страшный человек, и не всегда его посетители доживают до следующего утра. Ваши воины могут разгневаться и выместить свою ярость на простых смертных. «Молю богов, капитан, возьмите деньги, но не ходите к говорящему с богами». Чирс знала о живущем в Фалире провидце многое, и это знание заставило его дать совет даже вторгшемуся в город захватчику. Ведь погибнет Кирсан, и лишенные его жесткой руки наемники устроят в селении резню. Капитан подобную глупость попросту пропустил мимо ушей, и под его требовательным взглядом толстяк съежился и уже без возражений послал за молодым родственником. К дому Хурбина кайфата сопровождал один лишь кхол, трусливо шмыгающий носом. Маленький гоблин хорошо знал, что рассказывали о пророке из Фалира в городах, и теперь лишь вера в хозяина заставляла его переставлять ноги. Здесь, махнул рукой проводник, уставившись пустым взглядом куда-то вдаль. Всем своим видом парень показывал, что ни за что не сдвинется с места. Хозяин, пропищал было гоблин, но, увидев кулак Кирса, она тут же осекся и замолчал. «Есть кто дома? Открывайте!» — громко спросил Кайфат и заколотил в дверь. Увидев такое неуважение, провожатый закашлялся и на подгибающихся ногах заковылял прочь. Не дождавшись ответа, помянув недобрым словом темных богов, капитан потянул дверь на себя и вошел внутрь, а следом за ним, дыша в спину, проскользнул и отчаянно трусящий Гхол. «Есть здесь живые или как?» — вновь спросил капитан, скептически оглядывая внутреннее убранство жилища пророка. Надо сказать, Кирсан был сильно разочарован, ничего необычного в жилище пророка увидеть не удалось. Обычный, ничем не примечательный дом, каких полно по всему халифату, простая, но добротная мебель, выцветшие гобелены на стенах и старая паутина по углам. Из-под здоровенного стола, придвинутого к стене, списком метнулась серая тень и скрылась в щели в полу. Жаль, Руала Стернам оставил, а то ему бы местные грызуны точно по вкусу пришлись. Пробормотал капитан и задумчиво уставился на занавешенный проход в другую комнату. Грязный шелк тут же колыхнулся, и перед незваными гостями появился серьезный черноволосый мальчишка, еще совсем запляк. «Приветствую добрых господ в доме пророка Хурбина!» Равнодушно, словно давным-давно заученный текст, отторобанил паренек и отодвинул занавесь в сторону. «Говорящий с богами судьбы ждет вас!» Напыщенную торжественность слов мальчонки портил тонкий голос и забавный вид играющего во взрослые игры «ребенка». Слегка улыбнувшись под маской, Кайфат принял приглашение и зашагал следом за мальчишкой. Пройдя по полутемным коридорам, они спустились через неприметную дверку в подвал, где перед капитаном и коротышкой гоблином открылось подлинное жилище ясновидящего. Голые стены, кровать и три табурета вокруг низкого круглого стола. Под самым потолком тускло светила небольшая лампа, да в дальнем углу горела свеча на алтаре Орриса. «Мир, дому и счастье хозяевам!» С усмешкой произнес Кайфат и уселся напротив закутанного в плед старика. В подвале действительно было прохладно, но, видимо, прорицатель просто не желал подниматься наверх. Хурбин что-то медленно писал на листе бумаги, почти уткнувшись в него носом, но на слова капитана прореагировал неожиданно живо. «Не стоит говорить людям добрых слов, если тебе наплевать и на них, и на все добро вместе взятое», — вдруг произнес прорицатель и прикрикнул на своего малолетнего слугу. «А ты убирайся, паршивец! Работы нет!» Чего-то отчаянно боящийся мальчишка вытер нос рукавом, поклонился и унесся прочь, шлепая босыми пятками по полу. «Не ласково гостей встречаешь, старик!» Отбросив политессы, грубовато заметил кайфат. «Или столь долго живешь, что уже устал от жизни? Люди ведь всякие бывают. Можешь нарваться на головореза, которому...» Сказанное незваным гостем, похоже, сильно развеселило старика. Прорицатель вдруг зашелся кашляющим смехом, размазывая высохшими кулаками текущие из глаз слезы. «Ха-ха-ха-ха! Насмешил, капитан! Ой, насмешил!» «Да, голова рез, если ко мне сунется, так потом еще и приплатит за беспокойство. Уважают здесь люди кормчих, уважают». Немного успокоившись, задумчиво протянул Хурбин. «Порой приходят такие вот, как ты, Фалет, молодые, гордые и сильные, готовые самому Оррису бороду обкарнать, но уходят уже со совсем иными». Узреть собственную судьбу тяжело и страшно, и часто отправиться зависит, жить гремыке или умереть. Путь человека — это тысячи троп и развилок, которые можно объединить в широкий накатанный тракт, ведущий прямиком в объятия Кали. «Это угроза?» — вскинул брови Кирсон. Старик помолчал, медленно поглаживая подбородок. «Хозяин!» — дернул капитана за рукав к холлу. Шаманы говорят, что если убить провидца, то все сказанное им останется только словами. Видения не обретут плоть, а будущее останется скрыто туманом неизвестности. Хурбин разом прекратил смеяться и уставился на Гоблина злым взглядом, отчего карлик испуганно дернулся и отступил за спину Кирсана. Верно, маленький раб, — процедил старик, доставая из широкого рукава халата четки. — Вот только убивать надо умеючи! — в подходящем месте и в правильное время. Ты умеешь. И не станет ли смерть несчастного старика, видящего чужие судьбы, тем камешком, с которого начнется обвал, что уничтожит твою жизнь? — Хватит! — рявкнул Кирсан, прекращая обмен угрозами. — Никто не собирается тебя убивать, старик. Ты ответишь мне на один вопрос, всего на один, и мы уйдем. Впрочем, ты можешь попытаться поиграть с моей судьбой, если не боишься, конечно. Старый хурбин в последний раз гневно сверкнул глазами в сторону к и повернулся к его хозяину. Пальцы провидца стремительно перегоняли по нитке красные бусины, а губы едва заметно беззвучно шевелились. Старый провидец почему-то не испытывал никакого желания общаться с незваными гостями, но и выставить за порог не пытался. «Зачем ты отослал внука прочь, старик? Я слышал, как хлопнула дверь, а значит, пацана в доме нет». С шипением извлекаемого из ножен меча произнес Кирсон. Мы обретаем бессмертие в детях, и не оставивший после себя потомков умрет конечной смертью. Пророк, неужели ты больше не слышишь голосов богов и теперь страшно боишься? Не за себя, за внука. Ведь неизвестность пугает, заставляет готовиться к худшему, так? Плечи Хурбина внезапно поникли. Казалось, из него выдернули какой-то стержень, и он стал похож на куклу, старую сломанную куклу. «Откуда ты узнал?» — прохрипел старый пророк. «Никто в этом городе даже подумать не мог, будто мы с ним родичи». «Догадался», — спокойно произнес Кайфат. «Надо всего лишь присмотреться получше да сравнить ауры. Все не так уж и сложно. Кстати, тебя ведь никто не предупредил из соседей, зачем пришел в Фалира отряд наемников». «Какое тебе дело до проклятых богами жителей Фалира? Задавай свой вопрос, демон. Не трави душу». «Не знаю, из какой бездны ты вылез, но я не вижу тебя ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем. Ты в центре густого тумана, готового пожрать дар любого видящего», — вскричал старик, подскочив к капитану со сжатыми кулаками. Дед тяжело дышал, а рубаха на груди слепалась от пота, но Кайфат все так же сидел на табурете и с интересом изучал лицо хозяина дома. Через мгновение старый провидец взял себя в руки и вернулся на место». «Такое случается с великими магами, которые настолько привыкли вертеть миром по-своему, что их нити судьбы сплелись в один узел, в котором не разберется и десяток провидцев. Но никогда, никогда я еще не встречал ничего подобного. Я ощутил твое появление уже у самого входа в мой дом и впервые не знал, как поступить. Кто ты, Фалет Кайфат?» «Я?» — удивленно переспросил Кирсан и тут же ответил, яростно чеканя слова. «Я хозяин своей судьбы, и ни один кормчий не посмеет перекраивать ее на свой лад!» Разговор прервал успокоившийся Гхолл. Маленький гоблин потянул из-за стола свободный табурет, желая устроиться поудобнее, но не рассчитал силы и с грохотом уронил его на каменный пол. Звук падения окончательно привел Хурбина в чувство, и он устало продолжил. «На протяжении тысячелетий каждый мужчина в моем роду гадал, ворожил, предсказывал будущее и показывал прошлое. Но ни один из них не встречался ни с чем похожим. Да, есть легенды о существах из плоти и крови, чья сила заставляла трепетать саму судьбу, но... Страшно столкнуться с легендой лицом к лицу. Очень страшно. Повторяю, я не желаю тебе зла, старик. Мне всего лишь нужен ответ». Простой и ясный ответ, а не тот горячечный бред, что брызжет из текста каждого пророчества. «Хорошо», — тяжело вздохнув, спросил Хурбин. «Что тебя интересует, Фалет Кайфат?» «Я хочу, чтобы ты растолковал мне один древний текст. Думаю, ты о нем наслышан», — медленно произнес капитан. «Когда-то давно его нашли под фиором». Терн с остальными бойцами ждал своего капитана у разрушенных ворот Фалира. В сидельных сумках сержанта позвякивали монеты, в отряде никто не погиб, а потому Сагнар попросту лучился от довольства. «Как прошла встреча?» — живо поинтересовался Терн у вернувшегося товарища. «Отлично», — отмахнулся Кирсан, вызвав у сержанта лишь скептическую усмешку. «Отлично, а этот пророк жив остался?» «Ну, хоть ты-то не делай из меня совсем уж монстра». «Жив и здоров наш старичок. Да и что ему сделается? Хитер, умен и осторожен. Столь пронырливого деда еще поискать надо». Сагнар, сочувствующе подсокал языком и уточнил. «Выходит, зря сюда мотались? Или этот пророк оказался обычным шарлатаном, начинающим вещать о грядущих катастрофах после кувшинчика забористого поила?» Ответил ему Кхол, ловко взобравшийся в седло своего коня и теперь довольно посматривающий вокруг. «Старый Хурбин, настоящий провидец! Духи предков всегда готовы явиться к нему на зов и открыть врата судьбы, но...» Гоблин внезапно замолчал и хитро уставился на Сагнара. Заинтригованный сержант покосился на задумавшегося Хирсана и, помянув недобрым словом племя коротышек, потребовал. «Чего замолчал, отрыжка бездны? Договаривай уж, раз начал!» Широко ухмыльнувшись, маленький Гоблин довольно продолжил. «Кирсон! Хозяин! Отбрасывает тень, скрывающую будущее, и такова его сила, что даже просто стоящий рядом с ним свободны от воли кормчих!» Слова Урга заставили Терна скривиться, и он с раздражением буркнул. «Я все поражаюсь. Какой мелкий, а сколько дури в голове плещется! Кирсон, ты-то можешь ясно и понятно объяснить, что сказал этот хфургов-прорицатель?» Или он наплел про тысячи демонов, выглядывающих у тебя из-за спины и грозящих всякому безумием и смертью. Я прав. А еще он наверняка посоветовал не злить богов и не пытаться увидеть незримое. На дверь, в общем, указал, да? — Как ты догадался? — растерянно пролепетал гоблин, широко раскрыв глаза. — Бестолочь ты, зеленая, да если бы ко мне домой приперся вояка с мечом, то я из кожи вон вылез бы, лишь бы спровадить его прочь, — язвительно произнес Сагнар. «Он мог попытаться сказать этому самому вояке то, что он хочет услышать», — отрешенно вставил Кирсан, изрядно развеселив сержанта. «Капитан, ну ты как дитя? Да откуда же он знает, что именно ты хочешь услышать? Ты же не деревенский дурень, ни разу не выезжавший за окулицу. Ты даже не обычный рубака, а маг. Вдруг ты в вмиг раскусишь его хитрости, что тогда прикажешь делать? Эх, вот из-за такой ерунды воз неприятностей можно огрести». Не будь сейчас в стране смуты, местные тут же нажаловались бы халифу». Сокрушенно качая головой, Сагнар вскочил в седло, и отряд тут же двинулся в путь. От фалира головорезы Кирсана направились в сторону Рагевы, где, по слухам, кто-то из тамошних толстосумов собирал наемников, не скупясь на звонки и фарлонги. Грех пропустить такую возможность заработать, а потому солдаты Кирсана постоянно подгоняли лошадей. И пусть дорога до этого торгового города занимала дня три, да только по жаре путь казался вдвое длинней. Изнемогающий от зноя Терн то и дело начинал ругаться, вспоминая славные времена службы по ту сторону гор, проклинал короля Зелода, магов, тупых баронов и крылатых ящериц. Отмалчивавшийся Кирсан на раздраженного сержанта долгое время просто не обращал внимания, и скандалист отыгрывался на гхоле, доставая его мелочными придирками. «Терн, остынь!» Наконец не выдержал капитан и Сагнар с удовольствием переключился на друга. А что сразу терн? Должна быть у меня хоть какая-то отдушина в жизни! Возмущенно вскричал сержант для солидности рубанув кулаком. Быть может, мне ворчание настроение поднимает и жизнь продлевает. Должна, не спорю. Со смешком согласился Кирсан и тут же уточнил: только вот скажи, какая отдушина у меня и скандал дальше? «Да это твоя увлеченность всякими там пророчествами!» Ты Терн радостно уцепился за недавнюю неудачу капитана. «Не скрою, я поначалу нервничал, а ну как на настоящего видящего из сказок натолкнешься. Но теперь спокоен. Для тебя это как рыбалка или охота для знати. Ни особого смысла, ни пользы, зато море приятных эмоций. Вот начну, как и ты, встреч со всякими шарлатанами искать. Так все вздрогните. Счастливо рассмеявшись удачной на его взгляд шутки, Терн повернулся к другу, приглашая его повеселиться вместе, но тот лишь загадочно покачал головой. «Что не так?» — хитро прищурившись, спросил Сагнар. «Да все так. Можешь встречаться с любыми шарлатанами, какие тебя заинтересуют. Кто же запрещает?» «Вот только...» Кирсан тихо хмыкнул под маской и продолжил. «Только с пророком Фалира лучше не встречайся». «Это почему?» Воинственно начал был Терн, но Кайфат его перебил. «Потому что он настоящий. Что бы ты там по его поводу ни думал, но он настоящий провидец. Разговаривая с ним, я постоянно ощущал странную, едва знакомую и неподвластную мне силу. Он не маг, но и не смертный. Я оказался ему не по зубам, и только потому мы спокойно смогли поговорить». «Хозяин, еще пророк Курбин очень умный человек». Подал голос гоблин, последнее время все чаще участвующий в беседах капитана и его сержанта. Верно, Холл, старик намного многое помог взглянуть по-другому». «Это еще на что?» — спросил уизвленный Терн, которому совсем не понравилось, что столь интересные вопросы прошли мимо него. «Да на будущее!» «Нолдский маг, Айрунг. Так вот, он говорил мне про врага из фиорского пророчества, в чью шкуру мне попросту суждено влезть». Хирсан задумчиво погладил рукоять меча. «Вот только мне ненавистна сама мысль, что я обязан плясать под чью-то дудку. Хурбин способен изменить судьбу человека, беседуя с ним за одним столом. Великие же пророки творят будущее всего Торна. Истинное пророчество отпечатывается в ткани мира, поворачивая колесо истории в нужном направлении. Тысячи судеб сплетаются вместе, и никто, даже сам пророк, не скажет, по какому пути пойдет Торн дальше». Кирсан задумчиво уставился вдаль и отрешенно продолжил. «Предсказание подобно пьесе, в которой персонажи сохраняют свободу воли в рамках подобранных декораций. Для человека это потеря смысла бытия, для мира всего лишь новая развилка на дороге истории». «И какой тебе с этого толк?» — нетерпеливо перебил командир Асагнар. «Мне?» — Кайфат сухо рассмеялся. «В нашей пьесе несколько персонажей, и теперь я знаю, что волен выбрать себе...» Роль по вкусу. Глава 23 третья О начале войны с обитателями катакомб глубоко под Орлиной и Гридой, Олег узнал от наставника Захима. Молодой ученик сидел за столом и, кипя от злости, в тысячный раз перепроверял отказывающиеся работать заклинания, когда искусник вошел в комнату. Внешне гном сохранял полную невозмутимость, как и подобает почтенному подгорному обитателю, но Олег уже неплохо разбирался в настроении наставника. «Что-то случилось, учитель?» — поинтересовался адепт земли, с облегчением отодвигая листок с расчетами в сторону. Малодушно радоваться прекращению надоевшей работы, но больше корпеть над формулами он не мог. «Случилось!» — торжественно повторил Захим, важно кивая. Совет старейшин решил не дожидаться осени и объявил о начале похода за освобождение наследия предков от гнета тьмы. Новость заставила Олега остолбенеть. Он замер каменным изваянием, уставившись на искусника широко раскрытыми глазами, но изумление подопеченного Захима ничуть не тронуло. Гном молча протопал к столу и взял отброшенный Олегом листок. С гномьей основательностью искусник уселся на табурет и, поставив локти на столешницу, принялся изучать выкладки ученика. «К чему такая спешка?» — наконец выдавил Олег. Захим оторвался от записи и посоветовал успокоиться. «Не понимаю я вас, людей, но зачем столько сил тратить на пустые эмоции? Ты знал, что поход все-таки случится?» «Знал. Тогда какая разница, когда именно это произойдет?» «Раньше начнем, раньше закончим». Уже знакомый с привычкой хозяев подземелий замалчивать некоторые вопросы, Олег настойчиво повторил. «Все же, почему так рано начинаем? Ведь сначала речь шла о конце лета, а сейчас едва половина сезона прошла». Тяжело вздохнув, искусник отложил листок в сторону. «На девятом ярусе у нас полно следящих артефактов, и уже седьмицу все они в один голос твердят о непонятных перемещениях сил глубоко внизу. Тысячелетиями спавшая тьма вдруг забурлила, и если мы будем тянуть и дальше, то можем просто опоздать». Молодого адепта Земли недосказанность в речи наставника не устроила. «Опоздать?» — переспросил он, чем сильно разозлил Захима. — Да, мы можем безнадежно опоздать ударить первыми. После этого разговора мир вокруг Олега словно сошел с ума. С несвойственной для гномов поспешностью адепты земли переселили в пустующую пещеру рядом с казармами второго подгорного полка и приставили к нему двух грозно насупленных гномов. Увешанных с ног до головы оружием и защитными амулетами бородачей, Захим назвал личными телохранителями Олега, вызвав у того острый приступ беспокойства. После покушения совет старейшин ограничился всего лишь охраной дома молодого ученика, и подобная щедрость именно теперь о чем-то, да и говорит. Почти сразу Олега отдали на растерзание оружейникам и магам-артефакторам, спешно подгонявшим броню и занимавшимся настройкой защитных амулетов. Целых два дня, матерясь сквозь зубы, адепт земли выполнял команды озверевших мастеров, с тоской ощущая, как с слязгом сдвигаются колдовские щиты, отгораживая его от опасностей подгорного мира. Привычная спокойная жизнь закончилась, и впереди виднелась одна лишь пахнущая кровью неизвестность. Измучиться ожиданием Олегу Недали Первый день шестой седмицы лета 2130 года второй подгорный полк покинул казармы и выступил в освободительный поход, уже названный гномьями-летописцами «Войной за наследие». Молодой адепт земли шел во второй колонне вместе с магами-артефакторами и повелителями рун, испытывая странное чувство чужеродности всему происходящему. Для народа гномов эта кампания была сродни крестовым походам на земле – Непоколебимая вера в высокое покровительство высших сил, густо замешанная на истовом желании пограбить. Голоса противников терялись в стройном хоре сторонников освобождения брошенных поселений, и, в общем-то, Олег понимал нужду гномов в этой войне. В прошлом Торно скрыто множество загадок и тайн, весьма ценных в нынешнее время, а без некоторых забытых знаний просто невозможно подняться на вершину власти. Вот только понимать одно, а разделять чувства это совсем другое. Олег ощущал себя наемником, приглашенным работать за деньги или долю в добыче, и наниматель всегда может решить расплатиться сталью в сердце. Столь неприятные мысли, непонятно от чего возникающие в голове, изрядно портили настроение, и на лицо молодого ученика то и дело набегала тень. Война в катакомбах сильно отличается от битв на поверхности. Сражающиеся стороны под землей зажаты в тесные рамки пещер, узких лазов и переходов, и значит просто невозможны масштабные столкновения меж огромными армиями. Здесь действуют другие законы. Если хочешь просто уничтожить обитателей нижних ярусов, то лучший выход — затопить их водой, и в сражение даже не придется вступать. Враги погибнут, но и ты останешься без трофеев. Гномы могли пробить тоннели и подвести воду от подземных озер, но как быть с поселениями предков? Потому приходилось пускать в ход магию, ядовитые газы, распылители кислот и множество других, столь же опасных игрушек, на которые гораст пытливый ум хозяев гор. На пути следования полка гномы загодя подготовили стоянки и склады с припасами, а на нижних ярусах уже ожидали своего часа многочисленные смертоносные машины». Монотонные переходы по тоннелям сильно утомляли, и единственным развлечением для Олега стали размышления о предназначении очередного увиденного на привале агрегата. «Почему столько ваших машин остается здесь, на восьмом и даже седьмом уровнях? Ведь основные бои пройдут дальше», — спросил Олег у подошедшего Захима. «Вопрос гному не понравился, и он сердито засопел. «На войне всякое бывает, и если вдруг враг окажется слишком силен, то лучше иметь в тылу хоть какой-то резерв», — процедил искусник и уткнулся в миску с гуляшом. Разговор на тему неудачи ему явно не нравился, впрочем, не улучшал он настроение и у Олега. «Наставник, сколько всего ярусов после девятого?» — желая отвлечься, спросил старший ученик. Известные ему карты подземелья отличались неточностью и пестрели белыми пятнами, а про глубинные уровни вообще молчали. «Клянусь бородой отца, я же совсем забыл!» — хлопнул себя Пол Захим и вытащил из заплечного мешка небольшой тубус. «Вот карты, посмотри, пока есть время!» Олег отвинтил крышку и вытянул на свет несколько свернутых листов бумаги. С интересом развернув схемы, ученик некоторое время их изучал, а затем с недоумением уставился на наставника. «Бездна! Да это же ерунда какая-то выходит!» «Что тебе не нравится?» — нахмурился гном и вытер руки о куртку. «Покажи «Да все это!» — потряс схемой Олег и протянул листы Захиму. «Магия магией, но я даже представить не могу, как это могли построить!» Действительно, было чему удивляться. Согласно бумагам, от девятого яруса шел наклонный тоннель длиной в пару миль, заканчивающийся в огромном лабиринте пещер. Правильные линии, расположение залов и галерей – все говорило о рукотворном характере странных катакомб. И от этого огромного подземного города отходило еще несколько длинных переходов. Два вели в поселение поменьше, а еще десяток куда-то к поверхности. «Да это на глубине почти в пять верст!» — потрясенно воскликнул Олег, заработав от гнома очередное замечание. «И эти тоннели... В город можно попасть прямо с поверхности?» «Успокойся!» — буркнул гном, убирая бумаги в тубус. «Сердце камня!» — так звали этот город когда-то. «Так вот, раньше с остальным миром его соединяли одиннадцать тоннелей, но уже несколько тысячелетий, как десять из них завалены...» Во времена расцвета у моего народа были поселения на землях нынешнего загорного халифата, и самые крупные из них никогда не теряли связь со своей столицей. Те времена прошли, да. Но как это было построено? Такую силищу просто невозможно растерять», продолжал шумно удивляться Олег, вызывая к себе интерес со стороны остальных гномов. «А кто тебе сказал, что все это построили наши предки?» Медленно проговорил Захим и отвернулся от ученика, прекращая разговор. «Тогда возвращение города под власть Совета Старейшин действительно стоит любых жертв», пробормотал поднос адепт земли. «И цена, похоже, будет немалой». К запечатанному входу в единственный уцелевший тоннель полк прибыл почти через сутки, когда Олег был уже готов завыть от скуки перехода. Отряду магов, где числился старший ученик, командование приказало прикрывать работу бригады проходчиков. Опытные рудокопы спешно разбирали завалы из сплавившихся от невозможного жара каменных глыб, перекрывавших проход. «В свое время ваших предков что-то совсем неслабо напугало», прощупав запечатанный вход парочкой заклинаний познания, сообщил Олег Захиму. «Столько времени прошло, а наложенные заклятия еще полны силы». Учитель согласно кивнул и покрепче сжал рунный посох. Рядом выстроились цепью остальные искусники, вооруженные разнообразными артефактами. Чуть в стороне стояли крепко сбитые гномы с раструбами в руках, в глухих масках и с бочонками за спинами. От непонятных вояк страшно несло какой-то вонючей алхимической дрянью, и они едва не светились от переполнявшей их снаряжение магией. «Всем приготовиться! Сейчас выйдем на ту сторону!» Проорал один из рудокопов, и Олег немедленно прикрыл ладонями уши и открыл рот. Гномы не скупились на опасные смеси, расчищая проход направленными взрывами. Соединив рунную магию и алхимию, подгорные мастера получили неплохое подспорье в работе. Выброшенная взрывом пыль еще только начала оседать, как четверо разведчиков уже сунулись внутрь образовавшегося пролома. Еще предстояло укрепить стены и своды, вырубить на камнях руны крепости, но командиры не могли ждать. Необходимость узнать, что происходит внутри тоннеля, перевешивала возможный риск обвала. «Ну, нам начинать работать или как?» Сердито спросил старшина Рудокопов у гнома в пластинчатом доспехе и с офицерской булавой в руках. «Начинайте! Если что, маги помогут!» — разрешил командир имя, которого Олег до сих пор не знал. Все приказы ему передавал Захим, и ученик постоянно ощущал себя кем-то вроде наблюдателя. «Уж они-то помогут, клянусь отцом!» — ругнулся старшина и направился обратно к пролому. В тот же миг главный рудокоп оказался сбит с ног непонятным стремительным вихрем, вырвавшимся из зева вновь распечатанного тоннеля. «Бей!» — немедленно заорал Олег и неожиданно для себя шагнул навстречу напавшему врагу. Его опередил какой-то бородач с рунным посохом. Резко крутанув оружие в руке, гном сделал выпад и пригвоздил к каменному полу извивающееся нечто — Навершие посоха тут же засверкало от голубых разрядов молний. Олег только и успел разглядеть черное, влажно-блестящее тело в панцире с щупальцами на месте рук, как подоспел гном с раструбом в руках и залил монстра желто-зеленой пеной. По ушам тут же резанул пронзительный тонкий виск, но он быстро стих. «О, тварь!» Выдохнул обладатель посоха, так ловко обездвиживший монстра. Старшина Рудокопов, на которого напал монстр, медленно поднялся и, ощупывая себя руками, добавил длинную тираду о родственниках и предках чудовища. Посмотреть на поверженного жителя заброшенного подземного города Олегу не дал наставник. Взяв его за руку, Захим устало посоветовал не суетиться зря. Впереди их ждут десятки, если не сотни таких жаждущих крови уродов. — Да и после желчи дракона там и смотреть-то не на что, — добавил учитель, брезгливо покосившись на сгрудившихся вокруг трупа гномов. Привлеченные шумом с полпути вернулись разведчики. Они рассказали о битом камне и пыли на полу, о плавленных стенах и гигантских пятнах копоти, но вот никого живого и агрессивного не встретили. — Наша тварюга наверняка в какой-нибудь щели сидела, а потом очнулась и рванула на запах живых поделился с Олегом своими соображениями Захим. «Точно. А где одна там и сотня, ведь так?» согласился тот с наставником, уже начав сожалеть о своем союзе с гномами. Тварь, даже мертвая, вызывала у него чувство годливого страха, что адепты земли изрядно злило. На той стороне он оказался лишь часа через три. Командиры решили не рисковать и прежде переправили через пролом три десятка бойцов, готовых защищать проход от вторжения товара к убитой твари. Поставив заслон на пути возможной атаки врага, гномы принялись расширять проход со свойственной этому народу основательностью. И к чему была эта лишняя возня, если можно было сразу перебросить сюда полторы сотни солдат или магов, а работы отложить на время, оглядываясь на прямоугольный проем входа в полголоса пробормотал Олег? Подземные камнетесы знали толк в работе, и пролом с неровными краями все больше походил на портал ворот. Захим, не отстающий от него ни на шаг, эти слова все-таки расслышал и назидательно пояснил. «Если бы вдруг местные твари атаковали проход, то он был бы немедленно взорван, и все, оказавшиеся по эту сторону, никогда не вернулись бы в родные пещеры. Тремя десятками можно пожертвовать, а вот полторы сотни — это слишком большая потеря. Теперь же через проход легко отступить». Он не обвалится из-за случайных сотрясений, а совсем скоро повесят створки ворот. Понял? Олег кивнул, соглашаясь, хотя, случись ему командовать таким походом, то уж он бы рискнуть не побоялся. Пока шли работы, не произошло ничего по-настоящему серьезного. Самого страшного — прорыва волны нечисти — так и не случилось, а остальные неприятности просто не в счет. Пару раз нападали уже знакомые твари, но с ними легко разделались обычные войны, изрубив врлоядский грик. В сотне сожжений под воротами из обломков камней гномы соорудили невысокую стену, призванную остановить первую волну атаки и помочь дождаться подкрепления или же дать шанс спокойно отступить за толстые ворота из заговоренной стали. Чародеи подземного народа вместе с Олегом трудились до поздней ночи, накладывая защитные чары и устраивая колдовские ловушки. Стены, пол и даже каменный свод перед входом на девятый ярус покрыли тысячи рунных схем, грозя неприятностями любому врагу. Ни одно порождение тьмы не должно прорваться в подземелье гномов. Все происходящее казалось Олегу чем-то донельзя да странным. Непонятные твари, изматывающие ожидание нападения, словно они находятся не в пяти верстах под поверхностью, а где-нибудь в непролазных дебрях запретных земель – Как вообще кто-то или что-то может жить в этих запечатанных уже несколько тысячелетий катакомбах? Ведь нет же сюда другого входа, просто нет. Где-то вдали смутно ощущалось грозное биение силы. Но ведь одной магией сыт не будешь. Подземные уроды должны хоть чем-то питаться. Что-то темнят его гостеприимные хозяева и учителя. Ой, темнят. Ведь не зря они сюда такую армию согнали. Знают, что их ждет. Даже в этом мире чародейства вряд ли принято исследовать пещеры силой сотен солдат и десятков магов, и все прежние разговоры на тему этого похода слишком уж расплывчаты, напускают лишнего тумана и умножают вопросы. Продвижение к подземному городу возобновилось со следующего утра. Первой шеренгой шли закованные в броню гномы с широкими осадными щитами и спещренными колдовскими рунами, а следом за ними, отставая на пару шагов, шли меченосцы в легких кольчугах и воины с крюками на длинных рукоятях и тяжелыми молотами. Позади самых сильных бойцов, способных сдержать напор врага или прорвать его оборону, топали десять обладателей рунных посохов, способных поддержать сражающихся сородичей боевой магией и уже знакомые Олегу бородачи с раструбами в руках. Следом за гномьями-чародеями обслуга катила на специальных тележках всевозможные машины, создающие завесы из ядовитых газов и паров едких кислот, выбрасывающие горючие смеси и просто обычные метатели. Тылы прикрывали простые воины и пара магов. По задумке командиров, в город отправляются 5-6 таких боевых групп, и лишь одна остается в резерве, прикрывая выход из тоннеля. Олега приписали к третьему отряду, чему он не слишком огорчился — Надо сказать, он ничуть не расстроился, если бы его вообще оставили стеречь уже готовые ворота. Встречаться с неизвестными чудовищами ему совсем не хотелось. «Что-то ты, Олег, совсем раскис», — сообщил ученику, необычайно довольный Захим. «Пока все идет по плану. Ничего запредельно ужасного не происходит». «Наставник, на мой взгляд, пока вообще ничего не происходит», — угрюмо пробурчал Олег, вертя в руках половину лепешки. Их отряд получил приказ выступать, и завтракать пришлось уже меряя шагами тысячелетия пустовавший тоннель. А вот как выйдем к сердцу камня, так мало нам всем не покажется. «Само собой», — согласился искусник. «Если бы все было так уж просто, то город вернули бы еще наши прадеды. Мы же успели вовремя. Еще бы чуть-чуть тьма плескалась бы у самого завала, выискивая лазейки для прорыва наверх. Знаешь ли, с силами мрака шутки плохи». — Вот именно. И изображать радость по поводу этого похода в неизвестность, когда моя роль до сих пор непонятна, я поостерегусь. Захим стер с лица улыбку и грозно нахмурил брови. — Олег, пока ты знаешь достаточно, а как только придет время, то тебе скажут остальное. Перехватив злой взгляд ученика, Захим неожиданно смягчился. — Расслабься, ты же чародей. Представь, что сможешь узнать нечто давно и прочно забытое, обойти все эти ваши нолдские условности и увидеть еще одну сторону магии. Вон твой старый знакомый, пусть и не колдун, орвался сюда изо всех сил». Олег презрительно фыркнул, но все же спросил. «Что-то не припомню своих настолько безумных знакомых». «Я говорю о Сухарте, ведь ты с ним, кажется, заключал союз». «Еще один сумасшедший». Тихо буркнул ученик и уже громко сказал. «Только что-то я его здесь не вижу». "А здесь как раз все просто. У него полно дел на поверхности, и пусть он неплохой знаток эпохи расцвета сердца камня, совет его просьбу отклонил. Что такое?» К Захиму подскочил гном в легкой кольчуге и с коротким мечом на поясе. Лицо у него налилось кровью, а от тела катились волны густого запаха пота. Олег с трудом сдержался, чтобы не зажать нос. «Я из первой группы! Наши уже вышли к Малой Базарной площади на верхнем конце яруса, а там мертвяки!» — выдохнул прибежавший гонец, запаленно дыша. Захим тут же схватил его за рукав и оттащил к стене, чтобы не мешать движению. Олег встал рядом. «Сколько?» — деловито потребовал Захим, и его ученик вдруг подумал, что наставник отправился в поход в очень немаленьких чинах, раз к нему посылают гонца. «Под сотню наберется, а может и больше. Искусники и метатели их остановили, но и отряд двигаться дальше не сможет. Нужна помощь!» «Отец гор, слишком рано!» Помрачнел Захим и покосился на ученика. Адепт земли ответил недоуменным взглядом, от чего наставник разозлился еще больше. «Среди них не было никого необычного!» Последние слова учителя заставили лицо Олега вытянуться от изумления – Мархус подери, да что происходит, если толпа живых мертвецов уже не является чем-то необычным? Зато гонец вопросу совершенно не удивился. Нет, неупокоенные с переродившейся плотью, затесавшиеся среди них нечисти и все. О ком нас предупреждали, пока не появились? О, а то я уже испугался. Захим стукнул рунным посохом опол, во все стороны брызнули искры. «Десяток тварей мы смогли повалить и добить молотами, но это ведь нежить!» Уже выровняв дыхание, настойчиво произнес воин из первого отряда. «С ними не так просто!» «Я понял», — повысил голос Захим. «Но только никто и не обещал, что будет легко. К вам сейчас вторая группа подойдет и поможет. У нас другая задача и другой противник. Иди!» Глядя в спину побежавшего обратно гнома, Олег медленно произнес... «Но, может быть, там действительно жарко? Ведь мертвяки — это... Тут некромант толковый нужен!» «Нечего здесь делать этим хфурговым жнецам!» — грубо оборвал ученика Захим. «Без детей тьмы как-нибудь справимся. Все оружие зачаровали как надо, да и снаряжение подобрали подходящее. Сотник просто немного растерялся, с людьми на поверхности сталкивался, а вот с нежитью сплоховал». «Решил дурак бойцов поберечь, а о том, что впереди ждет, и не думает. Но да пока я искусниками командую, ни капли силы зря не потратим. Пусть вояки поработают». «А что ждет впереди?» — тихо спросил Олег, и наставник немедленно осекся. Засопев точно толстый хаф, он все-таки выдал. «Если не врут манускрипты, то где-то там внизу лежит один из старших слуг владык». Смертельно раненый он пришел умирать к моему народу, страшась одиночества. и предки не пошли по пути перворожденных, не стали предателями. Мастер покинул мир живых в дальней пещере, после чего ее замуровали и обрушили ход. Но спустя столетия внизу поселилась тьма, и кто знает, что стало с умершим от чар старшим».